Глава 21. Станция осталась в режиме маскировки. Главное — скрыть ее местонахождение. Георгий не сомневался, что за станцией ведется постоянное наблюдение темных сил хаоса. Судя по всему, он готовит массированную атаку на Вселенное и наиболее развитые цивилизации. Используя для этого свои цивилизации, которые поднаторели в войнах, обеспечивает их установками преодоления пространства, и начинает торжение. Но действует однообразно, поэтому нужно нарушить это однообразие превентивной атакой. Очень непростое дело, необходимое. Прежде нужно решить вопрос с пространственно-временными установками, а решить его может только Алекс. Георгию ничего не оставалось, как только связаться с ним и попросить о помощи. Понимаю, что отрываю отдел, но ситуация безвыходная, Помочь можешь только ты. Слуги хаоса преодолевают пространство беспрепятственно. Он обеспечивает их необходимыми средствами, тогда как наши заблокированы. Да, был период, когда это было необходимо. Отец, хватит толочь воду в ступе, говори, что нужно. Мы собрались превентивно атаковать цивилизацию РЭФ. тем самым спутав карты хаосу. Для эффективной атаки нужно активировать пространственно-временные установки кипдига, джао и Каниши. Нужно, значит, активируем? Не волнуйся. Подстройку параметров мы произведем. Скоро к вам прибудет Антон и поможет с проблемой. Спасибо. Только вот прилетать не надо. Его появление демаскирует нас и преждевременно раскроет планы. Даже станция «Надежда» находится под покровом маскирующих полей. Думаю, хаос уже обыскался нас. Верно мыслишь. Нужна предельная осторожность. Он тоже учится. Хорошо. Активируй дистанционно. Спасибо. Теперь я уверен в успехе. Связь прервалась. Довольный Георгий связался с командующими и попросил заняться профилактикой пространственно-временных установок на кораблях. На вопросы ответил коротко, что они вскоре заработают, предупредил Лончи Киджу, которая занималась разработкой планов вторжения. Хаос действительно потерял из виду станцию Надежда. Она просто исчезла. Он обследовал мироздание, но нигде ее не видел. Такое исчезновение ничего хорошего не предвещало, но и не было фатальным. Станция мощная боевая единица, но не решающая. К хорошим новостям относились события в цивилизации мобов, которые восстанавливали свой военный потенциал очень быстро. Позволяла производственная база, раскинутая по многим звездным секторам. Новые флоты беспрестанно тренировались. Им удалось вырастить новое поколение молодых мобов, которые заполнили корабли, став их экипажами. А Рей, совершив беспрецедентный прыжок во вселенную «Медин», Скачали звездные карты и теперь усиленно готовились к атаке. Установки, позволяющие перемещаться в кротовой норе, поставили на поток и активно оснащали им и боевые корабли. Работа большая. Быстро такое количество кораблей установками не оснастишь. Но велась она в круглосуточном режиме. Большая проблема еще и в том, что во время рейда аробы захватили десант вместе с шаттлом и теперь знали, что на Вселенную могут напасть. Судя по всему, флоты цивилизации готовятся к отражению вторжения. Не получилось неожиданной атаки. Правда, выстоять им не удастся. Флоты цивилизации Рейф многочисленнее. Рей действительно готовились к атаке на цивилизации вселенной Медин. Хранитель Ом рассматривал один план атаки за другим. Но пока ни на одном не остановился. Заселенных звездных систем много. Если ударить одновременно по всем... то силы придется растянуть, и удар получится не такой сильный. Если атаковать одну звездную систему... Успех гарантирован, но остальные флоты противника начнут атаковать со всех сторон. Начнут, но не быстро. У них нет установок преодоления пространства. А значит, преимущество у меня. Разобравшись с одной цивилизацией, переключаемся на другую и атакуем сразу, как только разгромим первую. Легко сказать... Но на практике такой маневр произвести непросто. Лучше вернуться в свою вселенную, перегруппироваться и снова нанести удар, гарантированно разгромив флот. Такой стратегии Рей никогда не применяли. Обычно, вцепившись в атакуемую цивилизацию, уже не выпускали ее до тех пор, пока не поставят на колени. А здесь, разбив флот, нужно вернуться, перегруппироваться и снова атаковать. Понятно, что цивилизации не будут сидеть, сложа руки, и подготовиться. План не выдержал никакой критики. Оставался второй вариант — ударить одновременно по всем цивилизациям. Он прикинул численность флотов, необходимых для удара. Вполне хватало и даже оставалось на оперативный резерв. Приняв решение, отдал команду готовиться к атаке. Его, правда, беспокоил еще один вопрос. Или, вернее, способность тех, кого они атакуют. Та цивилизация, которую они встретили, называла себя робами и могла дистанционно брать под контроль сознание экипажа Реев. Невероятно, но он сам испытал это на себе, когда у него в голове копалась та сущность, и он ничего не мог поделать. Нужно создать защиту, и ученые уже над этим работали. Он думал только об атаке и даже не мог предположить, что его самого могут атаковать. Даже мысли такой не было. Настолько он был уверен в превосходстве в своих технологий. Недооценка противника в будущем привела к серьезным проблемам. Георгий получал доклады от командующих и благодарности от правителей за пространственно-временные установки, которые вновь заработали. Теперь ситуация изменилась. Флоты могли самостоятельно уходить в порталы и почти мгновенно выходить по заданным координатам. Лон работала с Перлом, разрабатывая план операции. Данные, которые имелись, позволяли спланировать операцию. Но не было уверенности, что на момент атаки флоты противника будут находиться там, где их ожидают. Скорее всего, Рэй поменяют дислокацию своих флотов. Они так думали. На самом деле Рэям даже в голову не приходило этого делать. Лон их переоценила. Перл ее поддержал и настоял на разведке. Решили доложить Георгию. Тот собрал командующих. Вопрос серьезный. С операцией тянуть нельзя. Лон доложила план операции, а Перл выразил сомнение в том, что флоты находятся именно по этим координатам. Рей могли провести передислокацию, и нужна разведка. Если мы проведем разведку, заметил Талис, то с большой долей вероятности Рей поймут, что их могут атаковать. Где же выход? задался вопросом Георгий. Дэн посмотрел на него и предложил провести разведку на станции «Надежда». Вначале такое предложение восприняли в штыки. Но после детального изучения пришли к выводу, что такой вариант оптимальный. Станция закрыта абсолютно непроницаемым изолирующим полем. И во вселенной Сул ее никто не заметит. Посовещавшись некоторое время, решили остановиться на этом варианте. Георгий решил не терять времени... И отдал команду и приготовиться к старту по координатам Вселенной Сул. Через некоторое время получил доклад о готовности к старту. «Ну что? Стартуем и посмотрим, что к чему?» Стартовали. Вышли по координатам, провели пассивное сканирование. Оказалось, что все флоты на месте. Но активно маневрируют, готовятся к атаке на них. Оказывается, мы зря беспокоились. Они даже не предполагают, что их могут атаковать. Активно готовятся к вторжению. Какие предложения, командующие? Наступила тишина. События развивались быстро. Светлов посмотрел на талиса и Ютала. Сьюис тоже присутствовала. А что, если атаковать прямо сейчас? Дэн не согласился. Нет, император Светлов, это не дело. «Атака не подготовлена. Мы разворошим муравейник и ускорим вторжение. Нужно нанести мощный удар. Предлагаю вернуться и атаковать по всем правилам». С ним согласились, понимая, что спешка в таком серьезном вопросе ни к чему. Преодолели соблазн атаки и вернулись в свою вселенную. «Теперь мы знаем, как обстоят дела. План атаки готов. Командующих прошу отбыть к своим флотам и приготовиться к старту через два часа». На этом совещание закончили. Командующие и правители отправились готовиться к старту. Началась самая ответственная пора. Скорый первый боевой контакт. Экипажи кораблей проверяли оружие и тестировали все системы. В бою все должно работать. Отказ системы мог стоить жизни.